Глава шестая. Рычаги влияния. Все мы через это проходили. Заканчивается тяжелый день, и вот мы вспоминаем, как провели последние 8-12 часов. Мы определенно что-то делали, бегали с собрания на собрание, а между делом писали письма. Вот только что это дало? Наши трудовые будни так часто сливаются в одно — Мы вроде все успеваем, пусть и с трудом, но только при условии, что нет никаких заминок. Однако стоит нам попасть в пробку, стоит нам пропустить звонок, стоит принтеру заживать бумагу. Вот только всеми силами избегать неприятностей не равно достигать долгосрочных целей. Мне хотелось продумывать жизнь наперед, но для начала мне нужны были сведения, в частности, о том, на что именно уходит мое время. Отслеживать каждый свой шаг не так уж и весело. Это скучно, это тоскливо, а еще для этого нужно каждые 15 минут что-то писать. И все-таки в феврале 2018 года я нарочно выбрала кратчайший месяц в году. Я решила вести подробный дневник моих действий. Моя подруга Лора Вандеркам, специалист по производительности труда. Именно с ее сайта я и скачала таблицу, с помощью которой удобно отслеживать временные затраты. Эта таблица всегда была открыта у меня на компьютере. Когда бы я ни возвращалась к столу, таблица оказывалась у меня перед глазами. Я постоянно напоминала себе «Заполняй пустые ячейки». С двух до половины третьего я беседовала с клиентами по телефону, с половины третьего до трех отвечала на письма, с трех до половины четвертого занималась статьей. Так я делала целый месяц, и в итоге обнаружила то, что меня потрясло. Для того, чтобы распределять время грамотно и добиваться того, что действительно важно, необходимо задавать себе различные вопросы. И первый из них звучит так. На что тратить время, которое иначе пропадет попусту? Вообще в неделю у всех одни и те же 168 часов. Однако тот февраль преподал мне важный урок. Да, я, как и все, то и дело тратила время на просмотр ленты в соцсетях и так далее. Но благодаря многозадачности пагубного при неверном применении подхода, согласно которому человек выполняет несколько задач одновременно. Два дня в неделю у меня были целиком свободны. Многозадачность только вредит, если выполнять одновременно две несовместимых задачи. Например, отправлять письма и общаться по видеосвязи. Пока человек слушает, он не может толком писать, а пока пишет, почти ничего не слышит. Однако я сама вывела для себя правила, которые позволяют мне выполнять несколько задач разом грамотно, по крайней мере, на мой взгляд. Так я выполняю одновременно такие задачи, которые друг друга дополняют. К примеру, упражняюсь в зале и слушаю аудиокнигу. Или звоню маме и готовлю ужин. Или иду в театр, но с клиентом. Другими словами, если я в силах выполнить две задачи разом на достойном уровне, их смело можно записывать на одни и те же полчаса. Поговорила с мамой, пока готовлю, и вот уже сберегла дополнительные 30 минут. Так у меня обнаружилось на 29% больше свободного времени в неделю, чем я ожидала. Кроме того, я попробовала не вычеркивать некоторые повседневные дела, а экономнее расходовать на них время. Какое-то время назад я летала в Россию, в Санкт-Петербург. Первый день я отчаянно боролась с последствиями смены часовых поясов. Бродила по городу, все осматривала и всеми силами впитывала в себя не солнечные лучи, а намеки на них, чтобы восстановить циркадные ритмы. Я хотела есть, спать, не могла ни на чем сосредоточиться. В общем, была в состоянии, которое отнюдь не располагает к кропотливой работе. Мне даже на электронные письма отвечать не хотелось до слез. Но когда я зашла в какое-то кафе попить чаю, на меня внезапно снизошло вдохновение, и я выпросила у официантки ручку и бумагу. В самолете я читала сборник эссе Питера Друкера, великого теоретика в области менеджмента, наставника маршала Голдсмита. Разрозненные мысли, что до этого метались туда-сюда в моем сознании, начали собираться воедино. Друкер, как никто другой, разбирался в долгосрочном мышлении. Вдохновившись его работами, я выписала себе следующие вопросы. На что мне стоит тратить время? От каких 20% моих дел будет зависеть 80% моего успеха? Чем мне можно перестать заниматься? Какие мне выставить для себя ограничения? Каким я вижу свое будущее? И как мне действовать сегодня, чтобы его достичь? Весь следующий час я исписывала страницы заметками, ответами на перечисленные вопросы. Благодаря этому у меня появилось представление о том, чем заниматься следующий год. Попробуйте сами, поймете меня. Краем своего сонного сознания я, очевидно, все это время размышляла о работах Друкера и о том, как использовать их себе во благо. Как обнаружил голландский исследователь Абд Дейкстер Хейс, если на что-то отвлекаться, мозг неосознанно подталкивает нас к выводам лучшим, чем те, к которым мы приходим сознательно. Именно это и произошло во время моей петербургской прогулки. Как отмечает декстер Хейс, Неосознанно мы способны обдумывать сразу несколько разных вопросов, на которые иначе ушло бы значительное количество времени. Поэтому забрасывать что-то в бессознательное выгоднее, чем оценивать относительную важность различных критериев оценки. Кто бы мог подумать, что смена часового пояса ввергнет меня в состояние столь полезное для долгосрочного мышления? Но едва я это осознала, как тут же начала пользоваться тем временем, в течение которого приходила в себя после полетов, хотя кто-то другой счел бы его безвозвратно потерянным. Тем и полезны рычаги, они позволяют добиться большего при меньших затратах. Следующий вопрос, который необходимо себе задавать, звучит так. Как сделать что-то единожды и получить десятикратную выгоду? Приведу буквальный пример. Можно взять какую-то единицу контента, допустим, пост в блоге, и прорекламировать его в различных соцсетях. Можно дать ссылку на сам блог на Facebook, разместить наиболее яркую цитату в Twitter, загрузить подходящее изображение в Instagram и разместить ключевые тезисы на LinkedIn. А ведь дополнительных усилий-то всего ничего, 10% от затрат на сам пост — Однако отдача получается многократной, поскольку вы задействуете самые разные платформы. Но как то же самое провернуть в других областях жизни, возможно, еще более важных? Расскажу вам о Нихаре Чхае, участнике сообщества Recognized Expert и бизнес тренеры в компании, которую деловой журнал Fortune включил в список 500 самых успешных. В ноябре 2019 года Нихар отправился в Лондон, чтобы посетить мероприятие от Financial Times для авторов книг о бизнесе и руководителей компании, так называемый «Оскар» для специалистов в области менеджмента «Thinkers 50». Событие это обходится участникам дорого, особенно с учетом расходов на поездку. Нихар живет в Далласе, а потому пришлось лететь на самолете. Кроме того, посетить мероприятие для него значило обделить вниманием маленькую дочку — Поэтому отдачу Нихар стремился получить максимальную. Большинство посетителей действует предсказуемо, либо представляется всем присутствующим без разбора, либо прицеливается на особенно важных гостей. Однако Нихар решил успеть всюду. После мероприятия он рассказал о своем опыте в Forbes, для которого то и дело пишет. Сайту журнала все равно требовалось от него определенное количество статей. Так почему бы не написать о таком важном мероприятии? Благодаря статье на него обратили внимание некоторые из тех светил, что он встретил на мероприятии, в том числе Эми Эдмонсон из Гарвардской бизнес-школы и Стюарт Фридман из Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете. Также Нехар поделился своей статьей в социальных сетях, с помощью чего лишь укрепил недавно обретенные связи и запомнился новым знакомым. Статья принесла ему выгоду и иного толка. Благодаря ей у Нихара появился повод побеседовать с одним из соучредителей Thinkers50 и еще одно полезное знакомство. Также Нихар отчетливее осознал, что именно усвоил на мероприятии, а это уже плюс в копилку трудовых заслуг. А если вспомнить, что Thinkers50 само по себе мероприятие значительное, то Нихар еще и возвысился в глазах общественности. Большинство что-то делает и больше ничего не делает. Особенно если это что-то требует много времени, усилий, денег. Однако если выжимать из таких мероприятий все, можно выгодно отличиться от остальных. Нам зачастую кажется, будто мы не властны над собственным временем, над собственным расписанием. Это мешает нам думать и действовать, исходя из долгосрочных стремлений. В действительности же мы обладаем более чем достаточной властью. Главное — нарушать привычные представления о распределении времени и пользоваться им виртуозно. Возможно, убить двух или даже больше зайцев одним выстрелом. Для этого необходимо сначала определить, чего вы хотите, а после пользоваться всевозможными рычагами. Отношения с близкими. Многие из нас невероятно ценят отношения. Однако всем известны случаи, когда высокопоставленный руководитель никак не может найти времени на семью. Но уверяет, я ведь все делаю только ради вашего блага. Разве существуют только два пути — либо семья, либо работа? Неужели нет третьего варианта, позволяющего нарочно и заведомо уравновесить две стороны одной жизни? Филипп ван Ностранд — нью-йоркский фотограф, который зарабатывает тысячи долларов на съемки свадеб и других событий. Однако он годами принимает предложение поснимать за 500 долларов в день какую-то там конференцию для айтишников в Сан-Франциско. Почему? Он родом из Санта-Барбары, а организаторы конференции оплачивают ему перелет. Так я могу неделю провести с семьей. Работаешь всего по полдня, а за перелеты вовсе не платишь, — объясняет он. Я делала так же. Соглашалась выступать на мелких конференциях, которые вообще-то не особенно мне нужны, в Северной Каролине, чтобы видеться с матерью, которой сейчас уже больше 80. Кроме того, я искала возможности возить ее куда-нибудь с собой. В январе взяла ее в Казахстан, где мне перепала возможность провести обучение, во Вьетнам, по которому ездила с лекциями, в Сингапур во Францию. Когда понимаешь, что тебе на самом деле нужно, значительно проще подстраивать расписание. Жизнь мечты. Еще один действенный способ выбирать грамотно заключается в том, что необходимо представить жизнь своей мечты. Где и как вы хотите жить? Как именно нужно действовать сейчас, чтобы постепенно воплотить мечту в жизнь? Именно этими вопросами задалась Энн маринил успешная руководительница. Все было бы проще, желая она перебраться в средоточие жизни — Нью-Йорк, Сан-Франциско, Даллас или Чикаго. Но Эннмари более четверти века живет в небольшом колорадском городке в полутора часах от Денвера. Я обожаю жить по правилу, работай тяжело, отдыхай активно. Такие ценности, такой жизненный уклад как раз для меня, признается она. Однако моя душа просто не может без гор эн мари упрямо не переступала через себя, даже когда приходилось отказываться от предложений занять руководящую должность, к примеру, в отделе по приему сотрудников в одной цюрихской компании. Эннмари на удивление стойко сопротивлялась, даже перед лицом транснациональной компании «Сиско», в которой пять лет проработала директором по найму персонала, даже на своей нынешней должности кадрового управляющего в крупной частной акционерной компании. Когда занимаешься инновациями в области экономики, ничто не вдохновляет лучше длительной прогулки или заплыва, признается она. За письменным столом никто по-настоящему не работает. Сторонникам устаревших представлений о труде я отвечаю. Вам нужен сотрудник, который подходит по навыкам или по месту жительства? Многие боятся заявлять нечто настолько дерзкое, однако Эннмари определенно может себе такое позволить. Тем не менее, даже менее опытные сотрудники вполне себе имеют право четко понимать, как им хочется жить, и потихоньку воплощать свое представление. Фотограф филипп спокойно соглашается на необычные условия оплаты, потому что взамен получает возможность жить прекрасной фрилансерской жизнью, которая ему по душе. К примеру, от одного клиента, который продавал роскошные вязаные изделия, он принял плату товаром. Съемка обошлась ему в 500 долларов и шарф, рассказывает Филипп. Причем шарф кашемировый из Монголии за 800. Великолепный шарф. Сам бы он себе такого шарфа не купил, однако в качестве платы с удовольствием принял и теперь носит. У меня на диване большое покрывало, а еще в комнате целая корзина шарфов, которые я постоянно ношу зимой. Один шарф я подарил сестре. Еще один раз новые фотографии для сайта понадобились знакомому, владельцу мексиканского ресторана. Обычно Филипп берет за съемку 1200 долларов. Поэтому владелец предложил, плачу тебе 800, а на 400 ты заказываешь еды в ресторане. Меня обмен порадовал, а владельцу такая услуга ничего не стоила, вспоминает Филипп. Также Филипп бесплатно сделал гламурные снимки бездомных кошек для местного кота-кафе «Конеко». Одним утром я пришел до открытия, и мы вместе с главным кошатником заведения начали делать так, чтобы кошки нам позировали. Так мы провели два часа, и я получил сотни долларов в виде бесплатных заказов. В итоге я потом почти год ходил в это кафе, просто ел и проводил время с друзьями и котиками. Благодаря гибкому и творческому складу ума Филипп способен жить жизнью, преисполненной модными шарфами и вкусной едой, что в ином случае было бы ему недоступно. Однако такое возможно, если стремиться к жизни своей мечты. Профессиональные цели. Что, если не разделять жизнь и работу? Что, если объединить их, сделав лучшее и то, и другое? Именно так и поступила Кристина Готье. Она проходила докторантуру в Германии и хотела во время отпуска посетить канадскую подругу. Несколькими годами ранее Кристине с супругом очень понравилась поездка в Нью-Йорк, а потому они решили провести недельку отпуска в этом городе. На поездке оба должны были отдохнуть, однако Кристина задумалась, почему бы не подумать о трудовой жизни. Она спросила у научного руководителя, есть ли у того знакомое в Нью-Йорке. Выяснилось, что да, руководитель знал одного преподавателя из городского колледжа Нью-Йорка. В итоге этот преподаватель пригласил Кристину выступить с лекцией на одном из занятий. Впечатлившись исследованием Кристины, преподаватель упомянул ее в своей новой книге. Воспользовавшись временем, отведенным на жизнь для того, чтобы помочь себе в работе, Кристина задумалась, а можно ли сделать наоборот? Она подружилась с одним австралийским преподавателем, который все приглашал ее в Университет Южной Австралии поучаствовать в исследованиях. Вот только вечно было некогда. Тем не менее, забеременев, Кристина поняла, самое время. Едва дочери исполнилось 9 месяцев, Кристина, готовая возвратиться к работе, села с мужем, готовым насладиться двухнедельным декретным отпуском, на самолет и отправилась знакомиться с новыми коллегами. Кристина не единственная специалистка, которая придумала, как необычным образом, сочетать путешествия и профессиональное развитие. Тоже придумал и фотограф Филипп. «Когда я начинал фотографировать, то мечтал, вот бы меня кто-то куда-то свозил на самолете». «Чтобы мне не пришлось ни за что платить, чтобы путешествовать бесплатно». И мечта сбылась. Он подружился с одной специалисткой в создании исторических костюмов. «До знакомства со мной», — рассказывает Филипп, «она успела пошить себе платье для венецианского карнавала, на который потом собиралась с друзьями. Однако фотографироваться на айфон отнюдь не то же самое, что взять с собой настоящего фотографа». Так она пригласила Филиппа с собой. И на сегодняшний день он уже дважды побывал с ней в Венеции, еще раз в Париже и Версале, а еще на юге Франции, когда цветет лаванда. Слишком уж часто мы отвлекаемся на простой заработок или чужие представления об успехе. Нельзя стать выдающимся фотографом, тем, чьи снимки появляются на обложках или билбордах в центре крупных городов, если выбирать путь наименьшего сопротивления. Необходимо ждать, налаживать связи, и выбирать то, что сейчас, быть может, и выглядит смехотворно, однако в будущем многократно оправдать себя. Тогда удастся принимать такие решения, которые принесут значительно больше успеха в далеком будущем. Личная валюта. Мы поговорили о том, чем руководствоваться, когда необходимо выбирать между любовью к близким и профессиональными стремлениями. Теперь самое время обсудить, какие рычаги позволяют неизменно придерживаться своего выбора. Самое очевидное из них — деньги. На деньги можно купить желаемое, к примеру, услуги уборщика, чтобы больше времени проводить с семьей. А еще можно смириться с заработком пониже или вообще с отсутствием заработка ради полезных связей или опыта, как, к примеру, делал фотограф Филипп. Однако люди нередко забывают, что деньги — не единственная валюта, которая ценится в игре в долгу. Года назад я подружилась с одной успешной художницей. Она определённо не была богатой. Её картины продавались дорого, однако 50% дохода приходилось отдавать галереи. Более важной валютой для этой художницы была слава. Её работы выставлялись в знаменитой галереи, их анализировали во всевозможных изданиях. И это означало, что коллекционеры, как правило, спонсоры с огромными доходами, всегда были рады познакомиться с этой художницей. Я вместе с ней посещала ужины в именитых заведениях Нью-Йорка, крупные мероприятия по сбору средств, даже ездила в дом отдыха в Аспине. Она общалась с чрезвычайно успешными дельцами. На большинстве мероприятий их окружали толпы поклонников. Если бы все смотрели только на заработок, мою подругу обошли бы стороной. Однако для ценителей искусства было значительно важнее провести время с известной художницей. И, конечно, выигрывали от этого все. У нас обеих была возможность насладиться мероприятиями, к которым иначе мы не получили бы доступа, а у нее познакомиться с другими художниками и коллекционерами. Конечно, не все мы профессиональные художники или ведущие спортсмены или рок-звезды. И все же, если думать и действовать наперед, можно спокойно выработать такого рода валюту и для себя. Когда я писала книгу «Стэндаут» и разрабатывала курс «Recognized Expert», то осознала, что стать признанным специалистом в своей компании или области можно, если сочетать с своей деятельности три составляющих. Вот они. Создание контента. Прославиться благодаря своим мыслям невозможно, если не делиться ими с окружающими. Поэтому необходимо создавать какой-то контент, писать статьи, выступать с речами, вести подкаст, снимать видео, проводить мастер-классы и так далее. Общественное одобрение. Людям вечно некогда, поэтому у них должен быть веский повод обращать внимание на ваши слова. Лучший такой повод — общественное одобрение как доказательство вашей значимости. Особенно легко люди доверяются тем, кто выступает от имени и без того знакомых им брендов или личностей. Если вы, к примеру, писали для какого-то известного издания или вас цитировал кто-то влиятельный, если вы консультировали компании, которые на слуху или работали в них, если вы являетесь главой местного профсоюза, к вам с большей долей вероятности прислушиваются Связи. Создавать контент и выглядеть надежным человеком важно, однако все это будет бессмысленным, если у вас нет связей. Вам необходимо общаться с людьми, которые способны распространить славу о вас и ваших деяниях. И это я молчу о том, что без должных связей сложно бывает понять, какие твои затеи вообще можно счесть достойными. Многие специалисты, особенно довольно опытные, как следует прорабатывают одно-два из указанных направлений. И если они целенаправленно стремятся прославиться как специалисты в своей области, то нередко разочаровываются, их усилия не окупаются. Все потому, что составляющих должно быть три, не меньше. Нельзя выбрать из трех направлений самое близкое и работать только над ним. Можно писать хоть по сотне статей в месяц, однако если все они размещены в блоге, о котором никто не знает, и сами вы для читателей непонятно кто, не стоит ждать внушительного заработка или выгодных предложений значительно вернее будет выбрать те направления, которые даются вам проще, ту валюту, что у вас имеется, и с их помощью поддерживать те направления, восполнять ту валюту, которые западают. пример если вам хорошо дается создание контента, но положение вы занимаете невысокое, можно показывать примеры своих трудов именитым изданием и пробиваться в них. Если вам хорошо даётся создание контента, однако нет необходимых связей, беседуйте с теми, о ком хотите написать. Если вы обладаете завидным влиянием, но не слишком плодотворны в создании контента, попросите кого-то другого писать за вас или вас цитировать. Если вы обладаете завидным влиянием, однако мало с кем общаетесь, то приглашайте людей выступать в тех организациях, с которыми сотрудничаете. Если у вас много связей, но вы не умеете создавать контент, заведите подкаст и приглашайте знакомых на интервью. Если у вас много связей, однако вы не особенно влиятельны, проситесь к знакомым в университет и организации, чтобы выступать там с речами. Многие люди в итоге разочаровываются в себе, поскольку разрабатывают валюту только одного вида — а за отсутствие остальных проклинают судьбу. Дескать, у меня недостаточно денег, я не учился в крутом университете и так далее. Но каждое из направлений можно развивать самыми разными способами. Подходите творчески и к уже имеющейся у вас валюте, и к валюте, которую способны наработать, и к валюте, на которую можете обменять имеющуюся. Именно из всевозможных уступок и компромиссов складывается основа для успеха в будущем. Если вам любопытно, насколько хорошо у вас проработано то или иное направление, можно воспользоваться инструментом для самооценки, который я создала в рамках курса Recognized Expert. Инструмент можно скачать по ссылке donnyclark.com toolkit. Сейчас вы уже наверняка понимаете, что жить одним настоящим или только чем-то кратковременным значит не воплощать в жизнь важнейших своих стремлений. При этом важно помнить, что редко у кого по умолчанию есть все необходимое для того, чтобы начать долгий путь навстречу успеху. Вот почему необходимо идти на уступки и искать компромиссы. Благодаря этому можно добиться желаемого. Другими словами, того, что в иных обстоятельствах просто невозможно. Путь к цели может быть очень долгим. Чтобы его преодолеть, необходимы советы и поддержка. Но что, если рядом пока нет ни советников, ни наставников? Или есть, но их недостаточно? Об этом в следующей главе. Запомните. Чтобы понять, какие у вас есть рычаги влияния на собственную жизнь, ответьте на вопросы, которые не раз помогали мне. На что мне стоит тратить время? От каких 20% моих дел будет зависеть 80% моего успеха? Чем мне можно перестать заниматься? Какие мне выставить для себя ограничения? Каким я вижу свое будущее? И как мне действовать сегодня, чтобы его достичь? Как сделать что-то единожды и получить десятикратную выгоду? Где и как я хочу жить? Как именно нужно действовать сейчас, чтобы постепенно воплотить мечту в жизнь? Как объединить жизнь и работу, сделав лучшее то и другое? Какую валюту — связи, публикации в именитых изданиях, подкаст, членство в определенных организациях и так далее — я мог бы обменивать на что-то, чего мне недостает?